Глава 3. Всегда следуйте правилу 80 на 20. Нам хватит любого времени, если мы будем правильно его распределять. Гёте. Правило 80 на 20 — один из самых полезных принципов управления собственным временем и жизнью. Его называют принципом Паретто в честь итальянского экономиста Вильфредо Паретто, впервые сформулировавшего этот закон в 1895 году. Паретто заметил, что общество естественным образом делится на две группы, первую из которых, элиту, составляют 20% наиболее богатых и влиятельных людей, а вторую, массу, оставшиеся 80%. Позднее Паретто обнаружил, что этому принципу подчиняется практически вся экономическая деятельность человека. Например, 20% ваших усилий принесут 80% результатов. 20% клиентов 80% выручки. 20% продуктов или услуг 80% прибыли. Это означает, что в списке дел два пункта из 10 будут стоить в 5 или 10 раз больше, чем остальные восемь. Соотношение количества задач и их важности. Очень интересное наблюдение. Даже когда все 10 дел требуют для выполнения одного и того же количества времени, среди них обязательно найдется одно или два, стоящих в 5 или 10 раз больше, чем любое из оставшихся. Нередко единственный пункт ценнее 9 остальных вместе взятых. Это и есть та самая лягушка которую следует попробовать первой. Как вы думаете, какие дела люди обычно откладывают на потом? Довольно печально, но в большинстве случаев элитарные, то есть наиболее ценные и важные. Вместо этого они на 80% загружают себя проходными задачами, выполнение которых мало что дает с точки зрения общего результата. Важные 20%. Несомненно, Вам часто встречаются люди, которые производят впечатление постоянно чем-то занятых, но при этом мало что успевающих делать. Причина почти всегда одна. Они работают над малоценными задачами и медлят приниматься за те дела, которые могли бы существенно переменить в лучшую сторону жизнь компании и гарантировать продвижение по службе. Часто существенные ежедневные задачи бывают наиболее сложными и трудоемкими но их выполнение может принести огромную отдачу. Поэтому вы должны всеми силами противостоять желанию в первую очередь выполнять задачи нижнего уровня, относящиеся к 80%, если у вас в списке, значится дела верхнего уровня, составляющие 20%. Перед тем, как приступать к выполнению задания, спросите себя, относится ли оно к важнейшим 20% вашей работы или к 80%. Не поддавайтесь искушению в первую очередь заниматься мелочами. Помните, всякий раз повторяя однажды сделанный выбор, вы превращаете его в привычку, от которой потом трудно отказаться. Решив несколько раз подряд начать свой день с работы над маловажными задачами, вы станете всегда поступать подобным образом. Но это далеко не та привычка, какую следует развивать и сохранять. Самые трудные в любой важной задаче заняться ее выполнением в первую очередь. Как только вы к ней приступите, у вас сразу появятся естественные стимулы к продолжению, поскольку работа будет давать постоянную пищу творческой части вашего сознания. Роль мотивации. Уже одна мысль начать и завершить важную работу помогает преодолеть нежелание к ней приступать и побуждает к действию. Суть в том, что существенные дела требуют столько же времени, сколько и малозначащие. Но первые наполняют нас чувством гордости, тогда как вторые не приносят никакой радости. Управлять своим временем фактически означает управлять собственной жизнью. Вы действительно контролируете ход событий. У вас есть свобода выбора. Возможность предпочесть существенное незначительному представляет собой ключевой фактор определяющий ваш успех в жизни. Люди, работающие эффективно, выбирают из всех стоящих перед ними задач самую важную. Они, умея заставить себя съесть лягушку, какой бы противной она ни была, успевают делать значительно больше, чем средние работники, и в итоге оказываются намного счастливее. Рекомендую последовать их примеру. Съешьте лягушку. Первое. Составьте список всех ключевых задач, дел, проектов и обязанностей, которые возложены сегодня на ваши плечи. Определите, какие из них попадают или могли бы попасть в те 20% работ, которые приносят 80% ваших результатов. Второе. С этого дня примите решение не тратить время на малосущественные дела, а большее внимание уделять деятельности, которая реально влияет на вашу жизнь и карьеру.